Письмо 58 -ое. От Виконта де Вальмона к президентше де Турвель. «Чем заслужил я, сударня? ваши упреки и гнев, которые вы на меня обрушили? Самая горячая и вместе с тем самая почтительная привязанность, самая безропотная покорность малейшей вашей воли — вот в двух словах вся история моих чувств и моего поведения». Меня терзали муки неразделенной любви, и единственным утешением моим было видеть вас. Ваш приказ лишал меня этого, и я подчинился, не позволив себе роптать. В награду за принесенную жертву вы разрешили мне писать вам, а теперь хотите отнять у меня и эту единственную радость? Неужели я должен примириться с этим лишением, не пытаясь даже защищаться? «Разумеется, нет». Разве недорогая эта радость моему сердцу? Она — единственное, что у меня осталось, и даровали ее мне вы. Вы говорите, что письма мои слишком часто? Но подумайте только, прошу вас, что изгнание мое длится уже десять дней, и не было мгновения, чтобы мысли мои не были заняты вами, а между тем вы получили от меня всего два письма. Я говорю в них только о своей любви, Но о чем же могу я говорить, как не о том, о чем все время помышляю? Единственное, что я мог сделать, это ослабить выражение, и, можете поверить мне, я открыл вам лишь то, что скрыть было просто невозможно. Вы, наконец, угрожаете, что перестанете отвечать? Значит, вы недовольствуетесь тем, что так сурово обращаетесь с человеком, который дорожит вами превыше всего, и чтит вас даже больше, чем любит? Вы его еще и презираете. Но почему эти угрозы, этот гнев? Разве в них есть нужда? Разве не уверены вы в моем повиновении даже с самым несправедливым вашим требованием? Могу ли я противиться любому вашему желанию? И разве не доказал я уже, что не могу? Неужели же вы злоупотребите своей властью надо мной? Сможете ли вы с легким сердцем вкушать столь необходимый для вас, по вашим словам, покой? После того, как из-за вас я стану окончательно несчастным, после того, как вы совершите несправедливость. Неужели вы никогда не скажете себе? Он сделал меня владычицей своей судьбы, а я сделала его несчастным. Он молил о помощи, а я не бросила на него сострадательного взгляда. Знаете ли вы? до чего может довести меня отчаяние. Нет, вы не знаете. Чтобы облегчить мои страдания, вы должны были бы знать, до какой степени я вас люблю, но сердце моего вы не знаете. Чему вы приносите меня в жертву? Призрачным опасением? И кто у вас их вызывает? Человек, обожающий вас? Человек? над которым вы всегда сохраните безграничную власть. Чего же вы боитесь? Чего можете вы опасаться от чувства, которым всегда будете вольны управлять по своему желанию? Но воображение ваше создает себе каких-то чудовищ и ужас, который вы перед ними ощущаете, вы приписываете любви. Немного доверия ко мне, и призраки эти исчезнут. Один мудрец сказал, что для того, чтобы рассеять страхи, достаточно осознать их причину. Истина эта особенно применима к любви. Полюбите, и страхом вашим придет конец. На месте того, что вас ужасает, вы найдете сладостное чувство нежного и покорного вам возлюбленного. И во все дни ваши, отмеченные счастьем, у вас не возникнет иных сожалений, кроме того, что вы потеряли те дни, которые провели в равнодушии. И я сам, с тех пор, как раскаялся в своих заблуждениях и существую лишь для любви, я сожалею о времени, которое проводил, как казалось мне, в наслаждениях, и чувствую, что лишь вам дано сделать меня счастливым. Намолю вас, пусть радость, которую я испытываю, когда пишу вам, не замутнена будет страхом прогневить вас. Я не хочу ослушаться вас, но, припадая к ногам вашим, прошу сохранить мне счастье, которое вы желаете у меня отнять. Я взываю к вам, услышьте мои мольбы, поглядите на мои слезы. Ах, сударыня, неужели же вы... откажить из 7 сентября 1700